Глава двадцать в которой звери превращаются в ловцов, а бывшие ловцы умирают от зверских ножей. Мы друг за дружкой поднимались по длинной лестнице эскалатора. Потолок над нашими головами был чист, и ничто не предвещало беды. Но идущий следом за свином пастух вдруг цапнул командира за куртку, вынуждая остановиться. «Гаси факел!» – приказал старик. Свин, не раздумывая, подчинился, мгновенно сбил вниз пылающую тряпку и затоптал ногами. Как только яркий свет вокруг погас, в навалившейся тьме стал заметен идущий с свет. «Быстрее! Ходу!» – заторопил отряд пастух. «Если они нас опередят, перебьют, как глухарей!» Напуганные и ничего не понимающие, мы рванули наверх, как нахлыстанные – и добежали до конца лестницы за считанные секунды. Кто они? Стало понятно, когда, взобравшись наверх, мы увидели через стеклянные двери вереницу наплывающих из коридора фонарей, свет которых демаскировал сеть кислотных нитей вокруг трех из пяти закрытых турникетов. «Боты!» – ахнула Люсьен. Свин подскочил к безопасному проходу, раздвинул створки, проскочил сам, и позволил пробежать следом всем остальным. Оказавшийся первым пастух рванул к боковой двери в кассовую комнату, надавил на ручку и прошипел хвалу Стиксу, когда дверь бесшумно поддалась. Через четверть минуты все сгрудились на картах на полу крохотной комнатки. Сидели так тесно, что упирались локтями друг к другу в бока, но из-за огромного в полстены кассового окна С видом на турникетный зал иначе укрыться от идущего навстречу отряда ботов было решительно невозможно. Выследили все же, твари! – прошипел Свин. Скажи спасибо, что в туннель не пошли, шепнула в ответ Люсьен. Там боты нас вместе со слепунами как крыс бы потравили. Из зала послышалось шипение, за которым последовал короткий удар и хрустальный звон разбивающегося стекла. «Лихо работают!» едва слышно прокомментировал Гривень из-за зрения единственный способный видеть во тьме происходящее за стеклом. «Прикиньте, они кислотную сеть на дверном проеме какой-то хренью из баллона заморозили! Потом просто кулаком тюкнули, и она рассыпалась!» За стеклом стало заметно светлее. Лучи фонарей забегали по стенам зала. Некоторые попали на наше окно. Гривень от греха подальше вместе со всеми прижался к полу. Зловещую тишину вдруг взорвал забористый мат, тут же заглушенный грохотом автоматной очереди и сочным шлепком упавшего с высоты тела. «Похоже, слепуна пристрелили». Не удержался от комментария Гривень, за что с обеих сторон получил локтями под ребра от меня и стакана и обиженно заткнулся. «Слест, глузл, свет! Барубл, сагурт, гранаты к бою!» Посыпались приказы из зала строгим женским голосом. «Тресл! Проверь споровик твари!» Снаружи снова послышалось уже знакомое шипение, удары и звон бьющейся сети. Потом что-то ярко полыхнуло, и в зале стало светло, как днем. Даже в нашем кассовом закоулке мы могли отлично видеть друг друга». Приподнявшись, свин выглянул в окно и шепотом объяснил. «Прожектор над турникетом установили. Луч вниз направили». «Судя по горе трупов внизу, наши клиенты только что были там», объявила в зале дама-командир. «Госпожа Капрал, может, тогда не надо гранатами-то?» Робко поинтересовался мужской голос. «По инструкции положено», — холодно ответила невидимая дама. «Но там ведь и так все твари перебиты». «Разговорчики, Сагурл, что с гранатами?» «Все готово. Разрешите запустить?» «Запускайте». Раздались четыре гулки хлопка. Свин глухо выматерился в кулак. Надеть маски! распорядилась командирша, и через секунду приглушенный маской голосом продолжила. Слезл, глузл, остаетесь здесь наверху. На вас свет. Остальные спускаемся вниз, ищем следы клиентов на платформе. Блять! Опустившийся обратно на карты свин был мрачнее тучи. Боты вниз газовые гранаты ухнули. «Наверняка с какой-нибудь нервно-паралитической дрянью. Пока газ внизу, но скоро стопудово поднимется, и без противогазов нам наступит писец. «Хреново!» — кивнула люсиен «Чё предлагаешь?» «Там». Свин махнул на зал за стеклом. Всего двое ботов осталось. Если получится по-тихому завалить обоих, так чтобы не пострадали маски, и боты не подняли тревоги, у нас появится шанс. Сам пойдешь? Предлагаю поручить рихтовщику. На мою беду влез с инициативой пастух. У него самая высокая вероятность исполнения этого задания. У меня перед глазами загорелись строки уведомления. Внимание! Вам предлагается задание. Бесшумная ликвидация двух ботов. Награда за выполнение задания, плюс 5000 опыта, плюс 1000 единиц свободного распределения характеристик. Штраф за провал задания, минус 3500 опыта, минус 700 единиц свободного распределения характеристик. Принять задание? Да, нет. Я даже не успел толком все прочитать, когда тычка могучей руки в спину оказался возле двери. «Не подведи, рихтовщик, судьба отряда в твоих руках!» — напутствовал свин. «Удачи!» — добавила Люсьен. И я, потянув за ручку, стал медленно открывать дверь, одновременно принимая задание. Мне повезло, что провожающий отряд боты смотрели вниз, и мое змеиное выползание из приоткрывшейся двери проигнорировали. На этом везение, увы, закончилось. На ботах были массивные каски и длинные бронежилеты, прекрасно укрывающие от пуль голову и тело. Уязвимыми остались лишь руки, ноги и лицо. Поскольку ботов нужно было наглухо успокоить единственным выстрелом, конечности отметались. А лица жертв полностью скрывались под защитными масками, портить которые мне строго-настрого запретил свин. Распластавшись на полу, Через окуляр прицела я с полминуты выискивал уязвимые точки на теле часовых. Отчаялся и уже хотел возвращаться и каяться в провале задания. Но беседующие о чем то боты вдруг дружно развернулись в мою сторону, и в окуляр прицела попала узкая полоска горла под маской. Я тут же надавил спуск, не глядя на последствия выстрела, навелся на горло ничего не подозревающего соседа, и бесшумно пальнул второй раз. Первый бот уже падал на колени, рефлекторно схватившись руками за простреленное горло, а второй застыл, шокированный болью, и остекленевшим взором таращился на тугую струю крови, ударившую из-под маски. Над моей головой мелькнули две тени. Это выскочившие из укрытия свин и люсьен со всех ног бросились к падающим часовым. Подхватили оттащили на несколько метров от турникетов вглубь зала, сорвали спокойников маски и рванули к лестнице эскалатора. Перед глазами загорелись строки ожидаемого уведомления. «Внимание! Вы выполнили задание «Бесшумная ликвидация двух ботов». Опыт – плюс 5000. Единиц свободного распределения характеристик – плюс 1000 на смену сбежавшим лидером из нашего укрытия к покойникам метнулась вторая пара стакан с гривнем парни на бегу дружно стали раздеваться опережая мой вопрос из дверного проема донесся насмешливый голос пастуха рехтовщик долго валяться там собрался сюда иди я вернулся в кассовую комнатушку ставшую гораздо просторнее после ухода четырех членов отряда Молодец, рехтовщик, улыбнулась мне овечка, и вдруг озорно подмигнула. А что происходит-то? спросил я у деда с внучкой. Стакан с гривням сейчас переоденутся в форму ботов и займут их места у прожектора стал объяснять пастух. Для маскировки, чтобы со стороны казалось, что наверху все в порядке. А свиньи с Люсиен отправились в догонку за остальными ботами вдалеке загрохотали автоматные очереди. «Похоже, уже догнали», — хмыкнула овечка. «Да как же они вдвоем-то со всеми...» «Не переживай, Рехтовщик. Платформа сейчас покрыта плотным облаком белого газа. Боты — отличные стрелки, но из-за газа их автоматы бесполезны. В наживом же бою равных свинус сиен бойцов по всему континенту считаны единицы». «Они сейчас перережут всех и вернутся», — успокоил пастух. «Да ты сам посмотри. Вон, уже минус четыре бота», — подхватила овечка. «А где смотреть-то?» «Уведомление победное открой». Я последовал совету, и перед глазами загорелась очередная колонка красных строк. «Внимание!» Вами лично в отрядном бою ликвидировано 16 слепонов 7, 9, 10, 12, 13 и 21 уровней. Награда за ликвидацию. Опыт плюс 4717. Характеристики плюс 15 к наблюдательности, плюс 15 к фехтованию, плюс 15 к выносливости, плюс 15 к гибкости, плюс 15 к познанию скрытого. Навыки плюс 20 к алкоголизму плюс 36 к владению шпорой, плюс 26 к легкой атлетике, плюс 22 к тяжелой атлетике, плюс 31 к стрелку, плюс 23 к ножевому бою, плюс 23 к хамелеону. Защита плюс 1. В процессе ликвидации активировандар легче пуха. Характеристики. Плюс 2 к медитации, плюс 12 к скорости, плюс 10 к силе стикса. Навыки. Плюс 22 к легкой атлетике, Плюс 32 к левитации. Внимание! Остальными членами отряда в отрядном бою ликвидировано 59 слепунов 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 и 18 уровней. Награда за участие в ликвидации. Опыт. Плюс 5893. Характеристики. Плюс 18 к удаче. Плюс 18 к физической силе плюс 18 к выносливости, плюс 18 к гибкости, ловкость плюс 1, плюс 18 к познанию скрытого, навыки плюс 25 к алкоголизму, плюс 25 к хамелеону. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры! Внимание! Вами лично в отрядном бою ликвидировано два бота 15 и 16 уровней. Награда за ликвидацию. Опыт плюс 2183. Характеристики. Плюс 10 к наблюдательности, плюс 10 к меткости, плюс 10 к выносливости, плюс 10 к скорости, ловкость плюс 1, плюс 10 к броня Стикса. Навыки. Плюс 48 к стрелку, плюс 42 к хамелеону. Внимание! Остальными членами отряда в отрядном бою ликвидировано 8 ботов 15, 16, 18 и 23 уровней. Награда за участие в ликвидации. Опыт плюс 4253, характеристики, плюс 15 к удаче, плюс 15 к фехтованию, плюс 15 к выносливости, плюс 15 к реакции, плюс 15 к броне стикса, навыки, плюс 20 к хамелеону. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры! Через эту станцию выйти наверх не получится. Пока я читал, снова заговорил пастух. Здесь все выходы перекрыли боты, и своих, спустившихся вниз, они знают в лицо. Нельзя будет просочиться мимо их постов, даже переодевшись в форму убитых ботов, подхватила овечка. А что нам делать? Снова спускаться в грёбаный тоннель? Придется. развела руками овечка. Твари там теперь можно не опасаться, они на несколько часов нейтрализованы газом. — заверил пастух. «Дед говорит, на следующей станции вероятность пробиться наверх сейчас самая высокая», добавила овечка. «13%?» — хмыкнул я. «Было 13», — ничуть не смутившись, кивнул пастух. «А теперь 57». ли вдруг!» «Обстоятельства изменились. Мы поднялись, первыми заметили ботов» и смогли нанести ему преждающий удар. Теперь мы знаем, что нас ждет, имеем четкий план действий, потому и вероятность успеха выросла. Если б не стали подниматься наверх, а с платформы сразу вошли в тоннель, очень скоро попали бы под действие газа ботов. А это, в лучшем случае, просто смерть. «А на следующей станции, думаешь, ботов нет?» «Разумеется, она тоже уже захвачена ботами. Но мы знаем, как...» Договорить пастуху не дал свин, ураганом ворвавшийся в наш спокойный закуток. Все, хорош рассиживаться, держите!» Командир выдал каждому по кислородной маске и, махнув рукой, позвал идти за собой.